Такие ночи, в такие дни, в часы такой поры, На улицах разве что одни поэты и воры. Сумрак на мир, океан, катну, Синь над кострами бур, Под водной лодкой пошел ко дну взорванный Петербург. И лишь когда от горящих вихров Шатался сумрак бурый, Опять вспоминалась с боков и сверхов непрерывная буря. На воду сумрак похож и так, бездонно, синяя прорва, А тут еще и виденьем кита туша Авророва. Огонь пулеметный, площадь остриг, набережные пусты, И лишь хорохорятся костры В сумерках густых. И здесь, где земля от жары виска С испугу или со льда, Ладони, держа у огня в языках, Греется солдат. Солдату упал огонь на глаза, На клок волос лег. Я узнал, удивился, сказал «Здравствуйте!» Александр Блок. Лафа футуристам, фраг старья, Разлазится каждым швом. Блок посмотрел, костры горят очень хорошо. Кругом тонула Россия Блока. Незнакомки, дымки севера Шли на дно, как идут обломки И жестянки консервов. И сразу лицо скупее менял, Мрачнее, чем смерть на свадьбе. Пишут из деревни, сожгли у меня Библиотеку в усадьбе. Уставился блок, и блокова тень Глазеет на стенке, привстав, Как будто оба ждут по воде Шагающего Христа. Но Блоку Христос являться не стал, У Блока тоска у глаз. Живые с песней вместо Христа Люди из-за угла. Вставайте, вставайте, вставайте, Работники и батраки, Зажмите косарь и кователь, Винтовку в железо руки, вверх. «Флаг! Рвань! Встань! Враг! Ляг! День! Дрянь! За хлебом! За миром! За волей! Бери у буржуев завод! Бери у помещика поле! Братайся, дерущийся взвод! Сгинь, стар в пух, в прах! Бей, бар, трах, тах! Довольно, довольно, довольно! Покорность нести на горбах! Дрожи, капиталово дворня!» на лбах, жир ёш страх плах трах тах тах тах, эта песня перепетая по-своему доходила до глухих крестьян, и вставали села, содрогая воем по дороге топоры крестя, но житьчком на месте чик лю -го помещика господин помещичек Собирайте вещика, дошло до поры, выходи, босы, востри топоры, поднимай косы, чем хуже моя нина, барыни сами, тащь в хату пианино, Граммофон с часами, подходите, орлы, будя пограбили. Встречай в колы, провожай в грабли. Дело стенки с Пугачевым, Разгорайся жарчика. Все поместья богачевы Разметем пожарчиком. Подпусть петуха, подымай вилы, Эх, не потухай, петух милый. Черт ему теперь родня, головы качанам, пулеметов трескотня, сыпется сточанок, их яблочко цвета ясного, Бей справа белого, слева красного. Этот вихрь от мысли до курка и постройку, и пожара дым прибирала партия к рукам, направляла, строила в ряды. Холод большой, зима здорова, Но блузы прилипли к потненьким. Под блузой коммунисты грузят дрова На трудовом субботнике. Мы не уйдем, хотя уйти имеем все права. В наши вагоны, на нашем пути, Наши грузим дрова. Можно уйти часа в два, но мы... Уйдем поздно. Нашим товарищам наши дрова Нужны, товарищи мерзнут. Работа трудна, работа томит. За нее никаких копеек. Но мы работаем, будто мы Делаем величайшую эпопею. Мы будем работать все стерпя, Чтоб жизнь колеса дней торопя Бежала в железном марше. В наших вагонах по нашим степям, в города, промерзшие наши. Дяденька, что вы делаете тут? Столько больших дядей! Что социализм, свободный труд, свободно собравшихся людей? Пред нашей республикой стоят богатые, но как постичь ее? И вопросом разнедоуменным нет числа. Что это за нация такая социалистичья? И что это за социалистическое отечество? Мы в восторге ваши понять бессильны. Чем восторгаются, про что поют? Какие такие фрукты-апельсины растут в большевицком вашем. Раю, что вы знали, кроме хлеба и воды, С трудом перебиваясь со дня на день? Такого отечества, такой дым, разве уж настолько приятен? За что вы идете, если велят твоюй? Можно быть разорванным бомбищей? Можно умереть за землю, за свою? но как умирать за общую приятно русскому с русским обняться но у вас и имя Россия утеряна что это за отечество у забывших об нации какая нация у вас Коментерина? жена до да квартира до да счет текущий вот это Отечество, райские кущи. Ради бы вот такого отечества, мы понимали бы и смерть, и молодечество. Слушайте, национальный трудень, День наш теми хорош, что труден, Эта песня, песней будет, Наших бед, побед, Буден. Политика проста, как воды глоток. Понимают, ощеревшая сытую пасть, что если в Россиях увязнет коготок, всей буржуазной птичке пропасть. Из Сюрте-Женераль, из Интеллидженс-Сервис, дефензивы и Сигуранцы, выходит разная сволочь стерва, Шьет шинели цвета серого, Бомбы кладет в ранцы. Набилось в трюмы, палубы обсели На деньги вербовочного агентства. В Новороссийск плывут из Марселя, Из Дувра плывут к Архангельску. С песней, с виски, сыты по-свински, Килями вскопаны воды холодные. Смотрят перископами лодки подводные, Плывут крейсера, снаряды саря, И миноносцы с минами носятся, А поверх всех с пушками чудовищной длинноты Сверхдредноуты. Разными газами, воняя гадко, Тучи пропеллерами выдров. С авиаматки на авиаматку Перепархивают гидро. Послал капитал капитанов-ученых, Горло нащупали и стискивают. Ткнешься в белое, ткнешься в черное, В Каспийское, в Балтийское, Куда корабль не тычется, Конец катанием. Стоит морей-владычица, Бульдожья Британия со всех концов блокады кольцо и пушки смотрят в лицо. Красным мне нравится, им голодно. Рыбкой найдитесь, пойдя на дно. А кому на суше грабить охота? Те с кораблей сходили пехотой. Нам рев потопим. На суше потопаем, Чужими руками жар гребя. Дым отечества пускают пострелены, Выставляют впереди одураченных ребят, Баронов и князей недорасстрелянных. Могилы копайте, гроба копите, Юденича рати прут на Питер. В обозах, Еды вкуснятся, Консервы пуд, Танков гусеницы На Питер пруд. От севера идет Адмирал Колчак, Сибирский хлеб Сапогом толча. Рабочим на расстрел, По на утехи, С ним идут Голубые чехи. Траншеи Машинами выбранные, саперами Крым перекопан. врангель крупнокалиберными орудует с перекопа. Любят полковников сентиментальные леди. Полковники любят поговорить на обеде. Я и думал прихлебывает виски, а на меня... Десяток чудовищ большевицких. Раз одного, другого раз. Кстати, как Дэнди и девушку спас. Леди, спросите, умеренно силова. Он, как Мурманск, разызнасиловал. Спросите, как двенарька, кровью украшенная, Трупы вытая. Складью страшную шла в ледовитый, как храбрецы расстреливали кучей Коммуниста одного, да и тот скручен, Как офицера его величества Бежали от выстрелов, берег вычистя, как над серыми хатами огненные перья и руки холеные туго у гору. Но it's a long way to Tipperary, it's a long way to go. На первую республику рабочих и крестьян, сверкая выстрелами, штыками блестя, гнали армии, флоты катили, богатые мира, и эти, и те, будьте вы прокляты» прогнившие королевства и демократии со своими подмоченными фратерните и эгалите. Свинцовый льется на нас кипяток, одни мы и, и спрятаться негде. Янки, дудли, кип ит об, янки, дудли, денди посреди винтовок и орудий голосища Москва островком и мы на островке мы голодные мы нищие с Лениным в башке и с ноганом в руке несется жизнь обеевая проста суха живу в домах Стахеева я теперь в СНХ Свезли Винтовкой звякая богатых и кассы. Теперь здесь всякие и люди, и классы. Зимой в печурку-пчелку суют томашек спирии Зубами щелкают картошка, пир им, А летом слушают асфальт с копейками в окне. Трансваль, трансваль, страна моя, Ты вся горишь в огне. Я в этом каменном котле варюсь, и это жизнь, И бег, и бой, и сон, и тлен В домовьи этажи Сражена от пят долба Грозою омываемая, Как отражается толпа Идущими трамваями В пальбу присев на корточки в покой глазами к форточке, чтоб было видней, я в комнатенке лодочке проплыл три тысячи дней. Ходят спекулянты вокруг главтопа, обнимут, зацелуют, убьют за руб. Секретарши ответственные валенками топают. За хлебными карточками стоят лесорубы. Много дело, мало горе им, фунт целый первой категории. Рубят липовый чай, выкушев. Мы не Филипповы, мы привыкши. Будет обед, будет ужин, Белых бы вон отбить от ворот. Есть захотелось пояс потуже, В руки винтовку и на фронт. А, мимо, незаменимый, стуча сапогом, Идет за пайком, правление выдало, Урюк и повидло. Богатые ловче едят у Зунделовича, Нищей не ни каш, бифштекс с бульоном, Хлеб ваш полтора миллиона. Ученому хуже, фосфор нужен, Масло на блюдце, но, как назло, Есть революция, а нету масла. Они, научные, напишут, вылечат мандат собственноручный Анатоль Васильевич. Где хлеб да мяса придут на час к вам, читает комиссар мандат Луначарского. Так сахар, так жирок вам. Дров березовых по суше поленья И шубу широкого потребления. Я вас, товарищ, спрашиваю в упор. Хотите, берите головной убор. Приходит каждый с разной блажью. Берите пока что ногу лошажью. Мех на глаза, как баба яга, Идут назад. На трех ногах. Двенадцать квадратных аршин жилья, четверо помещений. Лиля, Ося, Я и собака, Щеник. Шапченку взял, оборванную, и вытащил саласки. Куда идешь? В уборную. Иду на Ярославский. Как парус шуба на весу Воняет козломана, В санях полено в везу Забрал забор разломанный. Полено тушию тверже камня, Как будто вспухшее колено великане, Вхожу с бревном в обнимку, Запотел вымок. Важно и чинно Строгаю перочинным. Нож ржа, режу, радуюсь. В голове жар поднимает градус. Зацветают луга, май поет в уши. Это тянется угар из-под черных вьюшек. Четверо сосулек свернулись, уснули. Приходят люди, ходят, будут Добудились еле, С углей угорели, В окно сугроб Глядит горбат. Не вымерзли покамест, Морозы в ночь идут, скрипят Снегами, сапогами. Небосвод, наклонившийся На комнату мою, Морем заката облит По розовой глади моря На юг тучи корабли, За гладь, за розовую бросать якоря, Туда, где березовые дрова горят. Я много в теплых странах плутал, Но только в этой зиме Понятной стала мне теплота Любови, дружб и семей. Лишь лежа в такую вот гололедь Зубами вместе проляскав, поймешь. Нельзя на людей жалеть Ни одеяло, ни ласку. Землю, где воздух, как сладкий морс, Бросишь и мчишь колеся, Но землю, с которой вместе мёрз, вовек Разлюбить нельзя. Скрыла та зима, худая и строга, Всех, кто навек ушел ко сну. Где уж тут словам и в этих строках, Боли волжской я не коснусь. Я дни беру из ряда дней, Что с тысячей дней в родне Из серой полосы деньки Их гнали годы водники, Не очень сытенькие, Не очень голодненькие. Если я чего написал, Если чего сказал, Тому виной глаза небеса, Любимой моей глаза. Круглые да карие, Горячие да гари. Телефон взбесился шалый, В ухо грохнул обухом. Карие глазища сжала Голода опухоль. Врач наболтал, Чтоб глаза глазели, Нужна теплота, нужна зелень не домой, не на суп, а к любимой в гости две морковинки несу за зеленый хвостик. Я много дарил конфет до да букетов, но больше всех дорогих даров я помню морковь драгоценную эту и пол полена березовых дров, мокрые, тощие, под мышкой дровинки, чуть потолще средние бровинки, спухли щеки, глазки-щелки, зелень и ласки выходили глазки. Больше блюдца смотрят революцию, мне легче, чем всем Я Маяковский, сижу и ем кусок конский. Скрип, дверь, плача, сестра, младшая. Здравствуй, Володя, здравствуй, Оля, Завтра новогодье, нет ли соли? Делю в ладонях вешаю щепотку отсревшую, Одолевая снег и страх Скользит сестра, идет сестра Бредет трехверстной преснею Солить картошку пресную Рядом мороз, шел и рос Затевал щекотку, отдай щепотку Пришла, а соль не валится Примерзла к пальцам За стенкой шарк. Иди, жена, продай пиджак, купи пшена. Окном с него идут снега, мягка снегов, тиха нога, бела, гола. Столиц скала прилип к скале лесов скелет. И вот Из-за леса небу в шаль Вползает солнце в ша. Декабрьский рассвет, Изможденный и поздний, Встает над Москвой Горячкой тифозной. Ушли тучи к странам тучным, За тучей берегом лежит Америка. Лежала лакала кофе-какао В лицовом толще свиных причуд, Круглей ресторанных блюд Из нищей нашей земли кричу «Я землю эту люблю!» Можно забыть, где и когда Пузы растил и забы, но землю, с которой вдвоем голодал, нельзя никогда забыть.